Огуречное яблочное варенье. Ингредиенты. 600 грамм огурцов. 400 грамм любых яблок. Такое же варенье делают с грушами. 500 грамм сахара. один лимон. Щепотка корицы. Огурцы и яблоки моем. В яблоках удаляем сердцевину. Нарезаем все кубиками по одному сантиметру. Выкладываем в кастрюльку, засыпаем сахаром и оставляем на 3 часа. Также варим тройным образом. Доводим до кипения. Варим на слабом огне 10 минут. Выключаем, остужаем и так еще два раза. При третьей варке добавляем щепотку корицы. Раскладываем по стерилизованным банкам горячим.